«Все в нашей жизни не случайно». В селе Вязовка Татищевского района Саратовской области перед началом Великого Поста на голове у распятого Спасителя зацвел терновый венец, 2021 год. Венец был сделан в прошлом году из оставшихся от украшения храма стеблей роз. «Все в нашей жизни не случайно». Все в нашей жизни неспроста Когда зацвел венец Терновый В канун Великого Поста А в храме том случилось чудо И засветились образа Поверь вашей и все вам будет И будут радостны глаза Иди вперед, и будь, что будет Пусть твоя мысль всегда чиста, делись любовью, верой в чудо, ты под защитой Христа.